Глава 1 неделей ранее. Мы остановились у слегка покосившейся калитки. За невысоким посеревшим от времени забором стоял небольшой но крепкий и симпатичный зеленый дом с коричневой крышей. От калитки до домика вела узкая тропинка из старых, втоптанных в землю кирпичей, А по обе ее стороны торчали еще толком не проснувшиеся кусты. Кажется, это были розы, а возможно, крыжовник или смородина, Я не имела понятия, как отличить по полуголым веткам одни растения от других. А вспомнить, цвели они или плодоносили, когда я последний раз сюда приезжала, не могла. Газон только-только начал зеленеть. А за ним огород печально щетинился старой засохшей травой. «Да ладно!» — с какой-то недоверчивой радостью огляделся вокруг Тарас. «Это и есть та самая дачка?» Я кивнула. «Я же вас предупреждала?» что это не санаторий и не царская резиденция. Сами напросились. «Шикарное место!» — восхитилась Маринка. «От станции переться далековато? Но какой же здесь воздух!» «Воздух как воздух!» — пожала я плечами. «Еще неизвестно, что там после зимы в домике». Тарас уже открыл калитку и побежал в огород. «Тут и теплица есть. Витёк, это просто кайф! Она даже не сломанная, она целая!» «О, какая теплица! Да тут и грядки оцинкованные!» «О, какие грядки! Обалдеть! Витек, это же не дачка, это же...» Я не слушала его в восторге. Признаться честно, изначальная идея отдыхать за городом мне не понравилась. Куда больше я любила привычный комфорт городской квартиры, но черт меня дернул за язык, когда ребята посетовали, что некуда поехать на майские. «Если так хочется, то можно поехать на дачку бабы Милы». Баба Мила, а точнее двоюродная тетушка моего покойного отца, Камила Урбанене, еще в прошлом году собрала свои нехитрые пожитки и отправилась к родным в Литву. С началом всем известных событий родня заволновалась, что пропадет возможность помогать старушке в далекой Сибири, и забрала ее к себе. Квартиру они спешно продали, а домик трогать не стали. Какая-то неразбериха с документами не стоило времени и усилий. Поэтому она отдала мне ключи и пожелала приятного отдыха в любое время года. Мне такой подарок судьбы был совершенно не нужен. Но бабушка Мила пожала плечами. «Кому как не тебе». Дядя вообще отмахнулся от бестолкового имущества, сообщив, что у него хватает забот и без всяких избушек на курьих ножках. Поэтому я могу хоть спалить, хоть пропить дачку, лишь бы его не трогали. Ключи я забрала, проводила Камилу в аэропорт, поцеловав в морщинистую щеку на прощанье и даже пустила слезу. Все же она оставалась последним родственником со стороны отца, с которым я поддерживала хоть какую-то связь. Осенью я немного прибралась на даче, выбросив ненужный хлам из ограды. Убедилась, что домик надежно заперт от недоброжелателей, и постаралась забыть о нем. А тут вспомнила на свою голову. Ребята ухватились за предложение, как бульдоги за сахарные косточки. «Шашлыки на природе», — мечтательно причмокивала губами Маринка. «Банька, лес!» «Огород! Там есть огород?» — сверкал глазами Тарас. «Клубни, космородина!» «Понятия не имею, что там есть, а чего нет», — раздраженно отвечала я. Крыша над головой будет, а посуду, тряпки и прочее барахло придется тащить на себе. И после зимы надо будет прибраться, там мыши гадили полгода. Меньше всего мне хотелось наводить порядок на даче. Но друзья смотрели на меня глазами кота из мультика. Поэтому на майские мы отправились покорять природу. Почти частные электрички до Рябиновки с огромными рюкзаками на спине, еще полчаса проселочной дороги то в гору, то под гору по грязи, И вот, наконец, мы прибыли. Я бы с радостью развернулась и потопала обратно. Но моя компания билась в экстазе от восторга. Да и, честно говоря, сейчас мое мнение о загородных поездках немного изменилось. Оказалось, что в компании близких людей даже долгая и утомительная дорога превращается в настоящее веселое приключение. — И это все твое? — заходился в восхищении Тарас. — И можно даже посадить что-то. — Да хоть бананы. Отмахивалась я. Свои огурчики, помидорчики, капусточка, мм! мечтала Маринка. Прикинь, сколько денег сэкономим. Прикинь, сколько потратим на езду туда-обратно, всякие удобрения и семена, осадила я ее пыл. К тому же меньше всего я желаю вкалывать на огороде. Хочется сама тут поши и сей. Хоть картошку, хоть рож со всом. Мой максимум садовые качели. Не знаю, каким образом я их сюда припру, но пусть стоят. Буду вечером сидеть и смотреть на лес с чашечкой чая в руке». Тарас уже вернулся с огорода со счастливой улыбкой и сходу заявил. «Значит так, в теплице посадим помидоры и огурцы. На грядке купим морковь, свеклую и зелень. Редиску в первую очередь, а крошечка будет закачаетесь». «Я уже качаюсь», — вздохнула я. «На такое я не подписывалась». «Если у тебя тоска по садоводству, то справляйся с ней без меня. Вон Маринка тоже желает лопатой помахать». Подруга уже открыла дом и что-то там внимательно изучала. Изредка доносились ее возгласы. Эти невнятные звуки намекали на то, что домик пришелся ей по душе. Я оставила ребят разбираться с хозяйством и вышла на дорогу. Совесть меня совершенно не мучила, потому что я еще дома предупредила что не намерена портить маникюр и гнуть спину. Свою миссию по устройству веселых выходных я выполнила, предоставив место. Они с этим согласились и уверили меня, что я буду только наслаждаться отдыхом. Этот вариант меня более чем устраивал. Я стала осматриваться на местности. Домик бабушки Милы стоял в самом конце улицы, последнем. С двух сторон его окружал лес. Слева заброшенный соседский участок а прямо перед ним проходила дорога, по другую сторону которой тоже был лесок. Строго говоря, это была даже не дорога, а скорее накатанная колея. Если по ней и ездили машины, то не нечасто. Я не знала, куда она ведет, но домов дальше точно не было. Возможно, местные проложили этот путь за грибами и ягодами. Несколько раз я навещала здесь Камилу, но мои визиты были краткими и по делу, поэтому я не знала, есть ли здесь какие-то интересные места. Сейчас я решила, наконец, разведать территорию. Если ребятам здесь понравится, значит, на лето будем приезжать сюда регулярно. Тем более, что скоро у меня планируется отпуск. Хоть я и старательно отбрыкивалась от сельскохозяйственных забот, теперь против отдыха на природе я ничего не имела. Да, в квартире мне тоже жилось неплохо, но здешняя тишина и покой стали меня понемногу покорять. Я медленно пошла по дороге в лес, стараясь дышать как можно глубже. Пахло чудесно. Травой, землей, немного дымом от костра и совсем чуть-чуть шашлыком. Видимо, кто-то топил баню и готовил ужин. Я прошла едва ли полкилометра и выдохнула. «Очуметь!» Передо мной раскинулось озеро. Спокойное, чистое, прозрачное озеро прямо посреди леса. Берег был на редкость опрятным. Наверное, здесь отдыхали только местные, которым было не все равно. Мусора они не оставили. Лишь несколько проплешинок от костров говорили о том, что здесь побывал человек. Да еще старые мостки, робко выглядывающие из-за деревьев, намекали, что на этом озере то ли рыбачат, то ли купаются. «Вот это местечко!» — снова восхитилась я. Я подошла ближе, присела возле самой кромки и засунула ладонь в воду. «Ледяная!» «А отчего я ожидала в начале мая в Сибири? Весна в этом году затянулась. Даже в городе снег сошел не так уж и давно. А уж за городом и подавно. Интересно, какая здесь глубина? С берега кажется, что совсем небольшая и спуск плавный. Но вода может быть очень обманчивой. Впрочем, можно и на берегу прекрасно провести время. Определенно, идея поехать на дачу была отличной». Я немного постояла на берегу, любуясь роскошным видом, и отправилась обратно. За тот час, пока меня не было, мой парень и лучшая подруга развели бурную деятельность. Они сгребли старую траву, очистив газон, вытащили на улицу стол и стулья, разложили на них одеяло и коврики для просушки. Маринка уже домывала пол, а Тарас нарубил целую гору дров и теперь сосредоточенно строгал щепочки от полена. «Вы не поверите!» — радостно оповестила я. «Я нашла самое лучшее место для пикника!» Тарас оторвался от своего увлекательного занятия и посмотрел на меня, как на больную. «Я думал, здесь мангал поставим. Нельзя?» Вместо ответа я поманила рукой. «Пойдем!» Маринка быстро домыла крыльцо, бросила тряпку в ведро, вытерла руки прямо о штаны и с готовностью присоединилась. «Веди, Сусанин!» Я пошла вперед, торжествующе поглядывая на друзей. Кто привез их в этот чудесный уголок природы? Виталенька. Кто нашел самую лучшую полянку на берегу озера? Виталенька. Кто на свете всех милее? А, впрочем, это не так уж и важно. Вау! Тихо раздалось сзади. Мы уже дошли, и Маринка не смогла сдержать восхищенного возгласа. А Тарас просто замер с открытым ртом. С дороги это озеро не было видно. Оно возникало перед глазами неожиданно, как мираж, вызывая восторг и внезапностью, и девственной красотой. «Тут и рыба есть», — ты уточнил Тарас. «Ага», — хмыкнула я. «Форель, тунец и акула». Тарас потер ладошки. «Акула не акула, а карасей на уху натаскаю. А если повезет, то и щука попадется». «Емеля», — хихикнула Маринка. «Ладно, место принимается. Осталось только притащить сюда мангал, уголь и еду, благо идти недалеко. Кстати, нам стоит побыстрее вернуться обратно, пока аборигены не сперли наши пожитки». Мы развернулись и быстрым шагом пошли к домику. В словах Марины был резон. Я не думала, что среди оставшихся вещей имелось что-то действительно ценное, но чья-нибудь собака вполне могла добраться до мяса. И тогда весь смысл мероприятия терялся. Приехать за три-девять земель, чтобы полюбоваться на лесное озеро? Простите, но нет. Хотя оно было выше всяких похвал. К счастью, никто не сделал попытки посягнуть на наше имущество, поэтому мы собрали все необходимое и поспешили на облюбованную полянку. Перед уходом Маринка перетрясла еще раз все постельные принадлежности, утащила их на место и закрыла дом на замок. «Может, печь затопим?» — предложила я напоследок. «Придем в тепленькое. Вечером похолодает, будет неуютно». Подруга покрутила пальцем у виска. «С ума сошла! Вернемся на пепелище. Нельзя огонь оставлять без присмотра». Я пожала плечами. «Угодно господам морозить задницы на здоровье. Я-то с собой предусмотрительно взяла теплые штаны, в отличие от некоторых». Путь до озера занял совсем немного времени. Всем уже не терпелось приступить к главной части увеселительной программы — поеданию шашлыка. Голод уже ощутимо напоминал о том, что последний раз я ела накануне вечером. Не считать же едой батончик из мюсли? Пока Тарас с Маринкой суетились вокруг костра, я дошла до мостков. Под ними, как мне показалось, еще оставалось немного льда. Солнечный свет не добирался до этого укромного уголка. Я осторожно ступила на старые подгнившие доски. Рухнуть в ледяную воду не хотелось, но любопытство было сильнее. Рукой я схватилась за ветку и для надежности слегка подергала. Прочная. Я села на край и свесила ноги. Наверное, летом здесь можно купаться. Еще пара недель, и лед окончательно растает, а вода начнет прогреваться. В Сибири мало кто купается в июне. Традиционно началом купального сезона считается День Ивана Купалы. Терпеть не могу этот праздник. Каждый раз боюсь, что буйные невоспитанные дети обольют меня холодной грязной водой, набранной в ближайшем загаженном фонтане или, что еще хуже, в луже. Некоторые начинают купаться раньше. Но я отношусь к той категории людей, которые все время мерзнут, поэтому лишний раз стараюсь не рисковать здоровьем. Но в этом райском местечке... Я бы попробовала окунуться. Жаль, что неизвестно, какое тут дно. Если болотистое, что наиболее вероятно, то следует проявить осторожность. А вот если галька или песок, то нам повезло. За мостками полянка заканчивалась и начинался лес. Не та непролазная чаща, в которую не стоит соваться, а вполне аккуратный лесок из берез и сосен. Какие-то кусты и парасин Хорошо бы, чтобы и грибочки тут водились. И чего я отказывалась? Славное место. Немного побродив по кустам, я не нашла ничего интересного и пошла к ребятам. Они уже раскочегарили мангал и уложили мясо на решетку. «Аккуратнее там ходи», — предупредил Тарас. «Клещи уже проснулись, нахватаешь, и что делать будем?» «У меня есть страховка», — легкомысленно отмахнулась я. «Мне ее к ипотечной бонусом суют». «А кто от бонусов откажется?» «Хотя бы побрызгайся» предложила Маринка. не завредничала я. «Воняет!» Я не хотела портить мерзким спреем неповторимую атмосферу праздника и шашлыка. Сочное мясо источало такой аромат, что я даже пожалела, что не заставила себя позавтракать. Сейчас бы не приходилось сглатывать слюну и приплясывать вокруг мангала в нетерпении. Маринка расстелила каремат прямо на земле и уселась, сложив ноги калачиком. «Жаль, что я медитировать не умею. Сейчас бы улетела в Нирвану. Странно, что тут никого нет. Неужели местные не знают про озеро?» «Судя по кострищам, знают. Но, может, просто еще рановато для пикников. К вечеру подтянутся», — успокоил Тарас. Я плюхнулась рядом с Маринкой и возмутилась. «Нет уж, пусть идут лесом. Домик в конце дороги наш? Значит, и озеро наше». «Размечталась», — хмыкнула подруга. «Придут». «И что ты им сделаешь? Недовольное лицо?» Тарас оставил шашлыки в покое и подошел, чтобы обнять меня. «Да ладно тебе, ну придут и придут. Места много, всем хватит. Все равно это лучше, чем в душном городе париться. Бродить по парку среди толпы или вообще дома все выходные просидеть». Я вывернулась из объятий. «Разве мы ехали сюда не за уединением? Если полянка заполнится шумными пьяными компаниями...» какой же это отдых! Но никто не помешает мне надеяться на лучшее. На улице стало совсем тепло, даже жарко, поэтому я скинула ветровку. «Надо было купальник взять», — мечтательно протянула Маринка. «Совсем того. Ты рукой потрогай, там лед еще плавает». Марина покосилась на меня, как на дурочку. «Позагорать! Купаться я сюда и в июле не полезу, еще чего!» «Чего это?» Если дно хорошее, то почему нет? Да потому что купаться витек надо в теплом морюшке в Таиланде или на Гоа. А плескаться в холодное луже это не купание, а издевательство над собой. Что-то на богатом, хмыкнула я. «Ну, жди еще лет двести. может, и доведется попу в море помочить. Тарас снял решетку с готовым мясом и стал отковыривать прикипевшие кусочки в кастрюлю. Я снова почувствовала, как желудок сворачивается в тугой рулетик и сглотнула слюну. «Наконец-то просто идеальный день!» — подвела итог Маринка и хищно облизнулась. «Ничто не сможет испортить эти праздники!» Со стороны дороги раздался шум, я обернулась и невольно сжала кулаки. «Только не это!»